Глава тридцать первая Приказ Элоренера Альвер исполнил. Ни словом не обмолвился о своих отношениях с Донаром Шадером, ограничившись сухими фактами взаимодействия родителей. А я записывала, используя небольшой одноногий столик с каменной мозаикой на столешнице. Молодых драконов раскрыли случайно на встрече в гроте одного из близлежайших островов, не принадлежавших ни одному из родов. Отец Альвера, Моэр Мэгрен, заметил, что сын куда-то отлучается по ночам, и решил проследить. Увидев истинную причину отлучки, он напал на Донара. Альвер пытался помешать, и это спасло Донара от смерти с первого же удара. Донару лишь срезала руку. Растерявшись от боли, он не смог телепортироваться, но Толес испуга позвал отца, То сработал какой-то амулет, но в грот телепортировался Лёвенхорм Шадар. Сначала он бросился на защиту сына, но когда услышал претензии Муэра, набросился на Альвера. Главы родов сцепились в драке. Альвер в это время остановил кровотечение из культи Донара, но отцы почти сразу их растащили, придавили лапами к земле и стали обвинять друг друга в неудачах отборов собственных наследников. Спор едва не перешел в драку, но Мойер и Лёвенхорм сдержались. Мойер дал Лёвенхорму сутки на то, чтобы убить своего недоноска Донара, испортившего наследника Мэгренов. Лёвенхорм в ответ потребовал смерти Альвера, потому что именно коварный Альвер виновен в том, что у Донара не появилось избранное, и что это наверняка коварный план самого Мойера для того, чтобы унизить Лёвенхорма. Слово за слово они ссорились все больше, но срок убийства вредителей увеличили на трое суток и разошлись. Моэр не дав объясниться, запер Альвера в подземелье, даже родовые метки заблокировал, чтобы убрать любую возможность связи. О дальнейших событиях в замке Альверу рассказывала его кормилица. Моэр отправил клич по вассалам, предупредив их, чтобы они по зову явились к его замку, но пока держали этот призыв в строжайшем секрете. Кормилицу заметили, и с тех пор с Альвером никто не заговаривал. Когда началось сражение между армиями, одно из заклинаний повредило камень под родовым замком Мэгренов. Альвер смог протиснуться в трещину и выбраться к пристани. К тому моменту бой уже закончился. «Прячись от своих и от солдат Императора», Альвер сначала хотел пробраться в замок к Шадарам и освободить Донара, но понял, что в блокирующих магию наручниках не справится. Забравшись по Белой Скале, он проник в замок и отыскал герцога, о справедливости которого много слышал, чтобы тот помог ему вытащить Донара, но Шарль решил выдать его и Лоренеру. «Умолчание о подробностях меня не спасло. Альвер источал сильнейшие эмоции». Я ощутила и его щемящую нежность, и страх, и отчаяние, и ненависть, и надежду, и снова отчаяние. Весь круговорот, все то, что он испытывал, когда происходило то, о чем он рассказывал. Эмоции столь сильные, что я точно знала, Альвер ни в чем не солгал. Немаленькая гостиная казалась мне тесной, жуткой контрастной декорацией к разворачивающейся трагедии. Что будет с моей семьей? Едва слышно спросил сидевший на полу Альвер. «Не знаю», — призналась я. «Все зависит от воли императора. Но законы они нарушили серьезно. Не думаю, что император оценит их решение разобраться с проблемой самостоятельно и в таких масштабах. Твой отец должен был обратиться к нему. Отец скорее убил бы меня, чем допустил такой позор. Он ненавидит меня и презирает. Он стыдился, боялся и уже ненавидел себя». Его проблемы не мое дело, но, помедлив, я напомнила. Ваш отец предпочел нарушить закон, собрать армию и, рискуя жизнью, попробовать убить наследника чужого рода, чем убить вас. Мне кажется, так не поступают, когда ненавидят. Возможно. Понуро согласился Альвер, ничуть не ободренный моими словами. Но теперь ему, всему нашему роду и вассалам, Придется расплачиваться за то, что он не свернул мне шею. Думать о последствиях стоило раньше, но я не произнесла это вслух. Теперь подобные слова не имели никакого смысла. Я протянула листы с записанными показаниями Альверу и велела. Прочитай, все ли верно указано. Подняв на меня мутный взгляд, он несколько мгновений соображал, эмоции плескались в нем, и ему мое предложение сначала показалось чуть ли не издевкой, но победило чувство ответственности перед семьей, и он, по ковру перебравшись ближе ко мне, принял бумаги в дрожащие руки. Читал долго, вдумчиво, борясь с отчаянным желанием забиться в угол и укрыться крыльями. Уже знакомые мне по рассказу эмоции снова всхлынули, когда он читал выхолощенную историю этого ужасного момента своей жизни. «Все верно. Альвер вернул мне записанное». Я разложила листы на чистые и произнесла копирующее заклинание, после чего снова протянула бумаги Альверу вместе с пером. Расписавшись, прикусив палец и скрипив показания кровью, Альвер бессильно опустился на мягкий длинный ворс, а я, наконец, закрылась от его эмоций, и мне стало немного легче дышать. Минуты тянулись. Молодой дракон лежал рядом со мной. Раны, полученные при побеге и проникновении в замок, уже затянулись. Выглядывающая в разорванной рука в плечо вздрагивала. «Мальчишка, я не могла воспринимать его иначе, хотя была всего на восемь лет старше», беззвучно плакал. «Ты справишься», — с нотами убеждения уверила я и изочарованно прислушивалась к собственному сильному мелодичному голосу. «Что бы ни случилось, ты с этим справишься». Внутри у меня словно что-то дернулось. Я бы слушала свой голос и слушала, его звук напоминал о доме, родных, о гордости сиренов, обо всем, что я потеряла. Это было так больно и столь же приятно, но я не могла себе этого позволить, поэтому замолчала. Этого хватило, и ко времени, когда разгневанный Илоренор распахнул дверь в гостиную, Альвер уже не плакал. Он застыл настороженно ожидая известий. Шарль, сбросив с себя заклинание, не дававшее ему подслушать разговор, кивнул и просочился в коридор. «Холлен, ты закончил?» И Лоренер не смотрел на свернувшегося на ковре Альвера, только на перо в моих руках, которое я крутила, копируя его привычку. «Да, подписано в двух экземплярах. Идем запишем показания Донара». Резко сев на ковер, Альвер уставил сына и от вспышки надежды, растеряв даже страх перед ним. «Он в порядке?» Альвер почти задыхался от эмоций. «Да, Хален поторопись, а ты?» И Лоренер, наконец, взглянул на него. «Сиди здесь и не вздумай сотворить какую-нибудь глупость, иначе посажу в подземелье к остальным». Побледневший Альвер кивнул. «К этому моменту я вместе с бумагами и письменными принадлежностями уже подошла к двери. Чем быстрее все сделаем, тем скорее закончится это безумие. И Лоренор не посторонился, и я опять окунулась в его соблазнительный аромат. По телу мгновенно разлился жар. Мы замерли, глядя друг на друга. Попятившись, Илоренор выпустил меня в коридор, закрыл дверь в гостиную и запечатал своей магией. Кивнул двум гвардейцам, чтобы оставались сторожить вход. Дорион тоже был здесь, еще более мрачный, чем прежде. Втроём мы направились к лестнице. Донару с местом заточения повезло меньше. Его, скованного антимагическим ошейником, посадили в пропахшую травами кладовку. Мест в замке не хватало, но Донару, руку которому все же отрастили, комфорт был столь же безразличен, как и Альверу, потому что он был перепуган и подавлен не меньше его. Донар оказался красивее Альвера и не так потрепан. Волосы у него были пепельного цвета, как у отца, а глаза черные, редкость для драконов. Они будто горели на изящно вылепленном треугольном лице с почти неестественно светлой кожей. Гвардейц принес мне переносную столешницу. Я устроилась на мешке под сферой света, и Лорен разошел внутрь и закрыл дверь. Донар вжался в стену, не обращая внимания на окутавшие его голову пучки трав. В кладовке втроем было тесно и душно. И Лоренор велел. «Рассказывай, почему и как твой отец решил нарушить закон Империи?» «Он не хотел навредить», — прошептал Донар. «Да, да, я заметил», — оскалился и Лоренор. «Можешь рассказать это семьям погибших и повторить тем, кто лишился всего из-за этих разборок». Это все произошло только потому, что отбором придается слишком большое значение. Вы же сами пострадали из-за...» Пролепетал Донар, но Элоренор навис над ним и рыкнул. «Я тебя из подвала вытащил не для того, чтобы ты кого-то оправдывал и меня обсуждал, а чтобы рассказал, как все было, без утайки, иначе голову откушу». Донар задрожал от ужаса, его колотило, словно от судорог. Он боялся, как и Альвер, но его эмоции не были настолько пропитаны чувством вины, и он не отчаивался. Боялся, переживал, но надежду выкарабкаться из этого всего не терял. Надежда у них с Альвером была. Сами они не нарушили писанных законов, войну не развязывали, сидели себе в заперти, что свидетельствовало в пользу их невиновности. «Правда в Иороне им, если не найдут себе избранных, жизни не будет» а в других мирах магии меньше, и поэтому драконы там чувствуют себя не так комфортно, как здесь, но это лучше смерти, наверное. Не знаю, требовал ли Лоренор обойтись без подробностей, или Донар сам сообразил, что любовная часть на допросе неуместна, но рассказывал он четко, по существу, начиная с роковой ночной встречи в гроте. Те события из-за потери крови он помнил плохо, Зато в родовом замке его в подземелье заперли не сразу. Пока целитель в несколько этапов отращивал его руку, Донар оставался в своей комнате. К нему заходил отец, требовал подробностей. Тут же выходил из себя и напрочь отказывался верить, что отношения с Альвером не были коварным планом Мэгренов оставить его без наследника. Также Левенхорм требовал, чтобы Донар лично убил Альвера и смыл свой позор кровью. Благодаря этим встречам Донар больше знал о планах отца. С каким-то мстительным удовольствием рассказал, как напомнил отцу, что нападение на мегранов будет нарушением законов и вассальных клятв. А Лёвенхорм ответил, что золотые драконы сейчас слабы как никогда и слишком малочисленны. Не желая опасного для них конфликта, они не осудят победителя, особенно если узнают, что все это делается для того, чтобы предотвратить провал третьего отбора наследника. Желая надавить на Донара, Левенхорм рассказал, сколько вассалов призовет и как вырежет всех мэгренов, если потребуется, чтобы добраться до Альвера. Порой на Донара накатывало желание рассказать подробнее, и он с трудом сдерживался, стискивал зубы, переживая приступы ярости. чтобы не говорил и не делал Левенхорм, это надорвало родственные связи в душе Донара. К счастью, ему хватало благоразумия не лгать, иначе мы разбирались бы дольше. Весь рассказ и Лоранер не сводил с Донара пристального мрачного взгляда. Его эмоции тоже не отличались спокойствием, в них смешивались злость, недоумение, раздражение и... зависть? Когда Донар, оскалившись, выпалил... То, что я наследник, вовсе не значит, что я обязан любой ценой заполучить избранную, выполнять все приказы отца и убивать. Я сам вправе решать, как мне жить и что делать. И я сразу сказал отцу, что не подчинюсь, отказываюсь выполнять его приказ, даже если за это он отлучит меня от рода. В душе Иллоренера вспыхнула именно зависть. Это было неожиданно.